Сношение России с Францией, 1761 год, дела 6 а 6 б 1 февраля последовал русский ответ. «Конечно, — говорилось в нем, — никто не будет спорить, что если надобно желать скорого мира, то заключить надобно только мир честный, прочный и полезный». без сомнения и его величества король французский одного с нами мнения если б надобно было говорить об одном прочном и честном мире то план был бы уже готов надобно было бы доставить императрица королеве всю селезию и графство глац швеции помирранию обещанную ей французским королем и австрию в Стокгольмской конференции 22 сентября 1757 года. Датский двор утвердить в системе союза насчет прусского короля. Польского короля не только достойно вознаградить, но и привести в такое состояние, чтоб отовсюду открытые его земли нелегко могли найтись в обстоятельствах, подобных нынешним. Англию не только принудить... справедливой сделки в американских делах, но и уступить франции остров минорку да и наши убытки насчет общего неприятеля так вознаградить как того требуют наше достоинства поданные от прусского короля причины к жалобам сильное наше содействие в войне и будущее наших союзников польза и безопасность. Но так как надобно рассуждать столько же о возможностях и великих трудностях, представляющихся для полного достижения всего вышеозначенного, то по меньшей мере необходимо стараться о том, чтобы король прусский существенно был ослаблен в своих силах, и Англия через это потеряла сильное свое влияние в делах твердой земли. А союзники хотя бы в том нашли вознаграждение за свои убытки, что могли бы трудиться спокойно и безопасно над восстановлением благосостояния своих государств. Действительно, сила короля прусского теперь уменьшена. Нет уже у него тех армий, с которыми он надеялся стоять против всех. Но когда после Пальцикской и Франкфуртской битв, после потери Дрездена, после Максонского дела, И, наконец, проведя всю зиму в поле под ружьем, нашелся, однако, он в состоянии, потеряв в начале минувшей кампании целый корпус генерала Фукет, не только показаться в поле, но и опять дела свои поправить. И в то время как дела его все же приходят день ото дня в худшее состояние, а наоборот войска союзников приходят в лучшее, и по меньшей мере дошли до того, что у последнего солдата... истребилось неосновательное мнение о непобедимости прусских войск, когда при всем том встречаются такие трудности в достижении принятых намерений, то легко заключить, что уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное, и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего. Когда среди такой свирепой войны когда при беспрерывном упражнении всех его войск, когда почти все его соседи враги ему находят, однако, он способ ужасные уроны в своих армиях пополнять с невероятную скоростью, то в такое состояние приведет он свое войско в два года мира, если в его руках останутся те же средства. Тогда будет зависеть от его благоусмотрения, с кого начать из имперских князей. принимавших против него участие в нынешней войне, чтоб отомстить за это, показать всю свою силу и научить, чтоб империя не смела больше давать против него своих контингентов. Святость Вестфальских договоров не могла воспрепятствовать нынешней войне. Союз великих держав его не устрашил, а впредь еще меньше устрашить может». Вооруженные и одним духом мужества и твердости руководимые державы не положили достаточных пределов ему, приведенному в слабость. Могут ли они обуздать государя, жертвующего всем одной славе, когда Франция будет обращать все свое внимание на поправление флота и дел своих в Америке и, может быть, сократить свои сухопутные силы? Когда императрица-королева будет принуждена сделать то же самое, иначе мир ничем не различался бы от войны. Когда король польский станет только собирать разбежавшихся своих подданных, а мы своею армию расположимся на обширных пространствах империи. Мы можем чистосердечно сказать, что крайне трудно становится нам продолжение войны. Но если при нынешнем желаемом мире от поспешности или по другому несчастью не было принято мер против новой войны, которая действительно вскоре возгорелась бы, то мы через несколько лет не будем в состоянии опять такую же армию привести к реке Одеру, какая там теперь была, хотя б получили большие миллионы субсидий, ибо не всегда, быть может, готовая армия, В лифляндии Когда подробнее рассмотреть вопрос об ослаблении короля Прусского, то, к крайнему сожалению, надобно признаться, что самые к нему вопиющие несправедливости и бесчеловечия находят ему приверженцев и защитников, что при всем своем изнеможении и после больших ошибок стал он, однако, выше прежнего во мнении людей, которые судят по наружности. Стал он велик тем, что так долго мог противиться таким сильным державам, и станет несравненно выше, когда при мире ничего не потеряет. О датском дворе мы ничего упоминать не будем и оставляем его христианнейшему величеству рассудить, в каких обстоятельствах и склонностях надобно быть этому двору, если король прусский... останется в нынешнем состоянии сил своих. Полезная благосостоянию Европы политика от Таманской порты не мешаться в дела воюющих между собою христианских держав, ожидает только минуты заключения мира, чтобы или тотчас с презрением отвергнуть предложение короля прусского, приведенного в слабость, или с радостью принять их. если б он сохранил всю свою силу и тем приобрел новое значение. Думать об этих предосторожностях побуждает нас несобственный односторонний интерес. Наши границы обширны и окружены многими соседями. Однако положение их таково, что может причинять нам только много досад хлопот, но существенной опасности редко можно ожидать.